и выяснил, что у него осталось еще полтора коробка спичек. Щепки занялись со второй спички, и вскоре костер запылал. Стью подвинулся поближе. Каджак лег на противоположной от костра стороне и положил морду на передние лапы. Когда часть дров прогорела, Стью насадил кролика на вертел и стал его жарить. Привлеченный вкусным запахом, Каджак сел рядом со Стью и стал наблюдать за кроликом с нескрываемым интересом. Половина тебе, половина мне. Окей?» okay. Через пятнадцать минут он снял кролика с огня и разорвал его пополам. Местами мясо подгорело, а местами было наполовину сырым. Но консервированная ветчина от Грейт Вестерн Маркетс не шла с ним ни в какое сравнение. Они с Каджаком набросились на еду, а когда от кролика почти ничего уже не осталось, до них донесся леденящий душевой. «Господи!» — проговорил Стью с набитым ртом. Каджак вскочил на лапы, и шерсть у него на загривке стала дыбом. Он обежал вокруг костра и зарычал. Вой не повторился. сью лег спать, положив с одной стороны увесистый камень, а с другой — открытый карманный нож. Звезды смотрели на него холодно и равнодушно. Мысли его повернулись было к Френ, но он тут же запретил себе думать о ней. Это было слишком горько. Он уснул с помощью одной из таблеток Гвена, а когда угли костра превратились в золу Каджак лег и уснул рядом с ним, согреваясь тью своим теплом. Вечером 27 сентября они разбили лагерь в городе Фримонт-Джанкшен, и, наконец-то, у них была вдоль еды. «Я все жду, когда это кончится», сказал лари Глену в тот вечер. И с каждым новым днем ожидание становится все более невыносимым. Глен кивнул. Я чувствую то же самое. Забавно будет, если все это только мираж. Всего лишь кошмарный сон нашего коллективного подсознательного. Ларри посмотрел на него удивленное и оценивающе. Потом он медленно покачал головой. Нет, вряд ли это только сон. Глен улыбнулся. Да, и мне тоже так не кажется. На следующий день им представилась возможность убедиться в собственной правоте. После десяти часов следующего утра они поднялись на возвышение, и на западе, милях в пяти, увидели запаркованные нос к носу машины, перегородившие шоссе. Все выглядело именно так, как Ларри и предполагал. «Авария?» — спросил Глэн. райф держал ладонь козырьком. Вряд ли. Тогда бы они так не стояли». «Его люди!» — сказал Ларри. «Да, пожалуй». Согласился Ральф. «Что будем делать, Ларри?» Ларри вынул из заднего кармана яркий шейный платок и утер пот с лица. То ли лето вернулось тот день, то ли до них дошел жар юго-западной пустыни. Температура была немного выше 80. «Мы пойдем вниз по шоссе, чтобы проверить, вправду ли с нами Бог. Правильно, Глэн?» «Ты главный. Тебе решать». Они стали спускаться. Через полчаса они были уже достаточно близко, чтобы разглядеть, что две перегородивших дорогу машины когда-то принадлежали патрульной службе штата Юты. Их поджидало несколько вооруженных человек. «Пристрелить они хотят нас, что ли?» — светским тоном осведомился Ральф. «Не знаю», — сказал Ларри. «Часть винтовок с оптическим прицелом. Солнце сверкает на линзах, так что если они хотят свалить нас, то могут сделать это в любой момент». Они продолжали идти. Люди у машин разбились на две группы. Пятеро вышли вперед и нацелили свои винтовки на приближающуюся троицу. А трое укрылись за машинами. «Восемь, Варри?» — спросил Гуэн. «Я насчитал восемь». «Как ты себя чувствуешь?» «Со мной все в порядке», — ответил Гуэн. «Ральф, я давно ждал этого момента». До патрульных машин оставалось меньше мили. «Похоже, они не собираются пристрелить нас сразу же», — сказал Ральф. «А то бы они уже давно это сделали». Теперь они могли различить лица. Один был с густой бородой, другой был почти лысым, хотя и выглядел молодым. Еще на одном была надета шапочка с изображением верблюда. Один из людей имел вид бухгалтера. Он вертел в руках 357-й магнум и нервничал в три раза больше, чем сам Ларри. Они остановились в 20 футах от патрульных машин. Некоторое время обе группы молча смотрели друг на друга. «Доброе утро», — мягко произнес Ларри. Похоже на бухгалтера маленький человечек, сделал шаг вперед. Он по-прежнему вертел в руках свой магнум. «Вы Глэндон бейтман Лоусон Андервуд, Стюарт Редман и Ральф Брентнер?» «Послушай, болван», — сказал Ральф. «Ты что, считать не умеешь?» Кто-то усмехнулся. Бухгалтер вспыхнул. «Кого не хватает?» Ларри сказал. «Стью попал в несчастный случай по пути сюда. А ты сейчас прострелишь себе ногу, если не прекратишь играться со своей пушкой». Снова смешки. Бухгалтер засунул таки револьвер за пояс своих серых слаксов. «Меня зовут Пол Берлсон», — сказал он. «И силой данные мне власти...» «Я арестовываю вас и приказываю вам следовать за мной». «Кто вам дал эту власть?» — немедленно спросил Глэн. Берлсон окинул его презрительным взглядом, но к презрению примешивалось и что-то еще. «Вы знаете, о чьего имени я говорю?» «Тогда скажите». Берлсон промолчал. «Вы боитесь?» — спросил у него Глэн. Он обвел взглядом всех восьмерых.